Часть первая. Из России за любовью. Знакомство Мне было 34, когда я их нашла. Со своим мужем я встретилась в интернете, на сайте знакомств. После смерти его первой жены уже прошло 11 лет. Через две недели после знакомства в сети мы впервые увиделись оффлайн. Через полтора месяца он сделал мне предложение, и я его приняла. Через три месяца я забеременела, а через девять переехала в Амстердам к мужу и двум его дочкам-подросткам. Большинство знакомых и старых в России, и новых в Европе, видели во мне только женщину, отчаянно стремившуюся найти мужа. В России в 34 года выскакивает замуж и немедленно рожает та, которая твердо решила запрыгнуть в последний вагон. В Европе 34 года — не повод торопиться с замужеством. Но поспешный брак и скорая беременность здесь также настораживают. Европейцы любят долго встречаться, долго жить вместе, и лишь спустя годы некоторые решаются придать отношениям официальный статус. «Я не особо люблю рассказывать нашу историю. Однако время идет, вопросы не иссякают, и мне приходится повторяться». У этой истории есть две версии — короткая и длинная. Именно короткая и порождает вопросы. Но выслушать длинную готовы далеко не все. Однажды вместе с Мирой, нашей общей с мужем годовалой дочерью, я пришла на прием к педиатру. Другие дети есть? Есть две старшие сестры. Сколько лет? 15 и 20. Врач оторвался от карты, которую заполнял, Я оглядел меня оценивающе. «Для таких взрослых детей вы хорошо выглядите». «Нет-нет, я вторая жена их отца». «Понятно». Врач вернулся к записям. «Старшие дети живут не с вами?» «Средняя Лола с нами, старшая уже отдельно». «Почему средняя дочь живет с вами, а не со своей матерью?» «Многих интересует именно это». И я задала этот вопрос будущему мужу сразу после знакомства. До меня он сам отвечал на него целых 11 лет, а теперь уже и я устала об этом рассказывать. «Что ты обычно отвечаешь?» — спросила я как-то мужа. Он бросил сухо, даже резко. «Мамы нет». «А если переспрашивают, как это? Нет». «Говорю, что умерла». «А если спрашивают, от чего «Не отвечаю». Если они еще не поняли, что я не хочу говорить на эту тему, это их проблема. Обрывать разговор и жестко отвечать на подобные вопросы я не могу. Мне это кажется невежливым. Поэтому приходится лавировать между желанием не соврать и стремлением сохранить чужой секрет. Прошло пять лет, пока я не научилась внешне спокойно произносить. К сожалению, их мама умерла очень рано. Девочки были еще совсем маленькими. Жасмине было пять лет, Лоли полтора. Обычно после такой фразы уточняющих вопросов не возникает. Видимо, информация о детях переключает внимание. Но слова сожаления неизменно звучат. Самое утомительное — слушать сочувствующие возгласы и видеть трагические лица женщин. «Бедные дети!» — вздыхают все. «Да, отчасти бедные. Смерть мамы — большая потеря». Но после ее ухода в жизни девочек осталось много папы. Живого, веселого, спортивного. Иногда резкого, иногда слишком строгого. «И как же они с этим живут?» — звучит следующий вопрос. По-разному. Младшей Лоле с виду попроще, старшей Жасмине по-домашнему ужасе, сложнее. Но это сейчас. Я заметила каждый год их жизни без мамы Меняется, постоянно возникает что-то новое, и даже я со временем по-другому проживаю эту ситуацию. «Маму никто не заменит» — стандартная фраза, которую я слышу из года в год. Раньше я бы могла сказать так же, но сейчас точно знаю, ничто не заменит любовь, заботу, принятие. А их, к сожалению, может дать детям не каждая родная мама, Чем больше я занимаюсь темой отношений детей и родителей, тем очевиднее это становится. В первые дни знакомства с будущим мужем я говорила те же самые слова, так что я понимаю всех, кто задает мне подобные вопросы. Однако с годами этот факт нашей биографии стал для меня привычным. Я задала все важные вопросы мужу и детям, а также самой себе и психотерапевту. Кульминация наступает в тот момент, когда звучит главный вопрос беседы. А от чего умерла их мама? ⁇ Суицид ⁇ бросаю я кратко. И точно знаю, чего ждать, потому что дальше всегда происходит одно и то же. Повисает неловкая пауза. Мне хочется поскорее ее проскочить, но я сознательно молчу, давая собеседнику время самостоятельно справиться с эмоциями. «Я знаю, как пойдет разговор». Я прошла десятки таких разговоров и научилась отвечать на однообразные вопросы заготовленными фразами. «Мы уже прожили вместе годы. Теперь смерть Негины, так звали маму Лолы и Жасмины, перестала быть трагедией. Как говорит Лола, это старые новости. Она стала частью нас. Ее каждый из семьи принял и определил ее место в своем сердце. И она покоится там, как хранится у кого-то фотоальбом о поездке в Сочи 15 лет назад. Для каждого это часть семейной истории, как и история других родственников. Моя бабушка покончила с собой, дедушка умер от рака, а мой папа был последним из восьми детей в семье. Мы провели в разговорах сотни часов, Оплатили десятки сеансов у психотерапевта. Как относиться к смерти Нигины, мы для себя определили, и каждый по отдельности, и все вместе. И теперь мы просто живем. У Жасмины и Лолы после смерти мамы остался один значимый взрослый, их папа. Самый близкий и родной человек. Далеко не идеальный. Он был вынужден включиться в жизнь дочек за обоих родителей. Он принял на себя ответственность за воспитание, как он его видел, и с точки зрения заботы, объятий и помощи по школе он отлично справлялся. Первое время у меня было ощущение, что Нигина, мама девочек и первая жена моего мужа, как будто живет вместе с нами, и у меня были с ней свои особые отношения. В них были совершенно разные чувства, разговоры о ней, Ее фотографии по дому, воспоминания о ней, картины с ней. Большую часть времени я ее ненавидела за то, что она так поступила с дорогими мне людьми. Лишь изредка становилось ее жалко. Тогда мне хотелось обнять ее, сказать «Как же тебе было плохо, что ты на такое решилась?». Иногда я мысленно говорила ей «Посмотри, наша с тобой общая девочка летает на лентах под крышей». «Надеюсь, ты это видишь?» Я читала статьи и научные исследования на тему суицида, смотрела всевозможные интервью. Мне крайне важно было понять, как человек вообще принимает такое решение. Да, в юности я сама раздумывала о суициде, но это не то же самое. У нее же был прекрасный муж и отличные дети. Я не могла понять. Но однажды наступил момент, когда я в душе поблагодарила ее за этот поступок. Ведь теперь я могу быть с ними. Теперь они — моя семья. Если бы не случилось того ноября, у меня сегодня не было бы двух прекрасных старших и двух чудесных младших дочек, и я не стала бы частью их жизни. Я понимаю, как это звучит, но я честно пишу о своих чувствах. После переезда в Амстердам я постоянно подсчитывала, сколько времени я уже знакома с Лолой. Когда срок перевалил за два с половиной года, я выдохнула. Теперь я по времени с ней уже дольше, чем была ее родная мама. Ведь Лоле было полтора, когда нигины не стала. К возрасту ребенка я прибавила еще период беременности ее матери. Теперь я больше не боролась за право играть роль ее мамы. Со временем мысли о Негине стали приходить реже и почти исчезли. Теперь это моя, а не ее семья. Все возникающие в семье сложности уже мои, какие бы причины их ни породили.